Неужто для отдыха место мы здесь не найдём? Иль вечно идти нескончаемым этим путём? О, если б надеяться, что через тысячи лет из чрева земли мы опять, как трава, прорастём.